Его лисичество — король Танконюх XVI. Энни ошиблась. Отклонившись в великой пустыне от пути Элли и одноногого моряка, наши путники пересекли кругосветные горы в другом месте, и страна живунов находилась от них справа. Но куда же попали Энни и Тим? Ребята видели, что тропинка, по которой они ехали среди леса, была выбита не ногами людей. Похоже, что ее протоптали дикие звери. Дорожка постепенно расширялась, но никто не встречался нашим путешественникам, и только бойкие сороки на деревьях громко обсуждали их одежду и внешность. После тяжелого двухдневного пути в горах Энни и Тим чувствовали себя очень утомленными. Погода была прекрасная, поэтому они не стали раскидывать палатку, а улеглись под кустом на мягкой травке. Тим мгновенно уснул. У Энни смыкались глаза, как вдруг она услышала отдаленное, многоголосое завывание и чей-то жалобный крик. «Помогите! Ах, помогите же мне! Погибаю!» Зов доносился с соседней поляны. Девочка попыталась разбудить Тима, Но это было не так-то легко. И Энни одна пошла через кусты. Ей представилось такое зрелище. Посреди поляны с передней лапой, ущемленной капканом, лежал большой рыжий лис, жалобно повизгивая. Вокруг него толпилось несколько лисиц поменьше, которые из сочувствия к пленнику тоже визжали и выли. Но этот диковинный концерт тотчас прекратился, а лисицы попрятались в кусты, лишь только завидели Энни. Лис, пойманный в капкан, смотрел на девочку с жалобными глазами, умолявшими о помощи. Энни любила животных, особенно обиженных и страдающих. Ей стало жаль несчастного лиса, и она решила помочь ему. Девочка подошла к пленнику поближе. «Как это тебя угораздило попасть в такую ловушку, бедняжка?» — ласково спросила она. Но прежде, чем рыжий лис успел ответить, из чащи выскочила черно-бурая лисица и гневно напустилась на Энни. — Как ты смеешь, девчонка, так невежливо разговаривать с повелителем этой страны? Знай, что перед тобой его лисичество — Тонконюх шестнадцатый, король лисьего царства. — Ах, прошу прощения, — «Ваше лисичество!» Улыбаясь, обратилась Энни к королю. «Я из чужой страны и не подозревала о вашем высоком сане». Король Тенконюх XVI милостиво принял извинения Энни и объяснил, как он попал в беду. Увлекшись погоней за быстрым зайцем, он не заметил капкана, давным-давно поставленного здесь охотником из соседней страны живунов. Стальная пластинка защемила ему лапу. Произошло это неделю тому назад, и за это время никто из людей не появлялся на поляне. И если бы не ее лисичество королева Быстроногая и придворные кавалеры и дамы, разыскавшие пленного короля, он погиб бы от голода и жажды. Танканюх сказал, что он уже серьезно подумывал о том, чтобы отгрызть лапу и таким образом освободиться от плена. Но такой поступок был бы равносилен отречению от престола. По законам Лисии страны в ней не мог царствовать калека. Девочка из чужой страны пришла вовремя. Она спасет танконюху больше, чем жизнь. Она сохранит ему королевскую власть. Выслушав взволнованную речь короля, Энни принялась освобождать его, но, к несчастью, ее силы не хватало, чтобы разжать капкан и освободить лапу. Девочка решительно направилась за Тимом, но тут лисицы подняли такой отчаянный вой, что она невольно остановилась. «Какая я беспомощная!» — с досадой подумала она. «Уж Элли на моем месте, наверное, нашла бы выход из положения». Энни огляделась по сторонам и увидела неподалеку крепкий сук, отломленный с дерева бурей. — Ага! Вот как раз то, что мне нужно! — радостно воскликнула она. Вставив сук, как рычаг, между зубьями капкана, Энни нажала изо всех сил, зубья раздвинулись, и обрадованный король выдернул лапу. Громкий хор лисьих голосов — вознес хвалу освободительнице. Лапа танканюха была в плачевном состоянии. Рана кровоточила и воспалилась. Надо было немедленно ею заняться. Энни с трудом подняла лиса и понесла к своему стану. Лисья свита почтительно следовала за ней. При виде стаи лисиц Артошка, выглядывавшая из мешка, поднял такой оглушительный лай! что даже Тим проснулся. Он очень удивился, увидев Энни в таком необычном обществе. Выслушав ее рассказ, мальчик вполне одобрил действия своей находчивой подруги. Энни достала из рюкзака аптечку, смазала рану йодом и забинтовала. Королю сразу стало легче, но ходить он все равно не мог. Куда прикажете доставить ваше Лисичество? Вежливо спросила девочка. В мой дворец, в Лисоград! Слабым голосом ответил царственный лис. Когда Энни и Тим поднимали лисьего короля на спину Цезаря. Артошка высунул голову из убежища и возмущенно тявкнул. Но, получив здоровенный щелчок по носу от Тима, пес понял что не всегда уместно громко выражать свои чувства. Спрятавшись в мешок, он потихоньку ворчал. — И чего они так носятся с этим зазнайкой? Да будь он хоть король Обязанность всякой порядочной собаки гнать его, не жалея сил! Мулы тронулись неспешной рысью, а свита короля побежала следом. Королеву услужливый Тим устроил на спине Ганнибала. Танконюх XVI показывал Энни дорогу среди густой сети тропинок, прорезавших лес. Девочка и король разговорились. Скажите, Ваше Лисичество, сколько у вас подданных? спросила Энни. О, их много тысяч. В последний раз их пересчитывали лет пять назад. И сейчас я не знаю точного числа обитателей лисьего царства. А где же вы берете пропитание? удивилась Энни. Ведь сколько надо зайцев и кроликов, чтобы прокормить такую массу едоков? Об этом позаботилась природа, объяснил лисий король. Мы возделываем кроличьи деревья, на которых растут плоды размерами со взрослого кролика. Их мякоть видом и вкусом ничуть не уступает кроличьему мясу. «Как много чудес в волшебной стране!» — невольно подумала Энни. Вот даже Элли ничего не слыхала о гигантских орлах, о лисьем королевстве и кроличьих деревьях, хоть и была здесь целых три раза. А зачем вы отправились на охоту, если в вашей стране растут такие замечательные деревья? поинтересовалась девочка. Их плоды вкусны, ответил тонконюх. Но мы предоставляем их простонародью, питаться той же пищей, что земледельцы и поденщики фи. брезгливо сморщился король. И потом Какое наслаждение догнать зайца и вонзить зубы в его живое мясо. Глаза Танконюха кровожадно блеснули. Недаром у нас разрешается охотиться только королевской семье и принцам. А если на это осмелится кто-нибудь из простых, его ждет смертная казнь. И не пожалела, что спасла короля из капкана. А впрочем подумала она, «если бы он и погиб, его страной стал бы править наследник, и порядки в лисьем царстве остались бы прежние». Король отвлек мысли Энни в другую сторону, задав ей вопрос. «Что это за животные, на которых мы едем? Я побывал во многих краях нашей страны, но таких нигде не видал. Вы не увидите таких и за горами». — сказала Энни. Она попыталась объяснить его лисичеству, как действуют механические мулы, но так как и сама плохо в этом разбиралась, то из объяснения ничего не вышло. Король усвоил только одно — животные, называемые мулами, питаются солнечными лучами. Это его ничуть не удивило. — Всякому свое, — рассудил он. Наше простонародье питается плодами кроличьего дерева. Знать — живыми кроликами и зайцами. Ваши мулы — лучами солнца. Но зайчатина лучше всего.